глава 64. Жнец выдавал наемникам камень, растолченный в зерна, поскольку его невозможно было размолоть в порошок. Он доставал его у жрецов алафа по невероятно высокой цене. После того, как был разграблен храм Аллат, жрецы алафа завладели сокровищницей полной таких камней. Многие из них пошли по рукам до процедуры учета. Помыслы паствы алафа были не настолько чисты, как этого хотелось бы ее начальникам. Биттигурн бритигарн не ошибался, когда связывал камни с птицей Рух. Покойник сказал, что они образуются во втором желудке этих птиц. Легенда о Фениксе появилась из-за того, что птицы Рух, подобно человеческим детенышам, готовы проглотить все что угодно, отчего камни порой воспламеняются. Птенца охватывает огонь, в то время как его собратья по гнезду катапультируются, создавая у возможного удаленного наблюдателя впечатление, что на его глазах происходит возрождение из пламени. Эти камни бесценны из-за того, что могут разжигать огонь, где угодно, в любое время, почти на любом материале, даже на расстоянии, если знать, как возбудить процесс. С помощью колдовства элементального подталкивания, используя термин «покойника». Чода открыл, что может воспламенять крошки огненного камня, оставшиеся на руках и одежде алкашей темиска. Но он не являлся носителем суицидальной формы безумия и поэтому уничтожал их лишь после того, как они покидали место, где его прятали. Преступление жнеца состояло в том, что он продолжал нанимать людей, которыми можно было пожертвовать даже после того, как Чодо начал убивать их. Но он действительно пытался сжечь Уайтфилд-Холл вместе со всеми, кто там находился? Да, путем добавления снадобья в ламповое масло. Миссис Клакстон была избрана не случайно. Она получила от него булавку, потому что видела мистера Темиска за работой. Однако булавка воспламенилась гораздо раньше того времени, на которое рассчитывал мистер Темиск. Мистер Контагью был в ярости. Лишь по чистой случайности приправленные снадобьем лампы оказались в то время вне его досягаемости. Значит, загадка человеческих самовоспламенений разрешена? Более или менее. Существует несколько инцидентов, которые невозможно проследить до мистера Контагью и мистера Темиска. Однако они нас не интересуют. Но у меня, весельчак, скопилось так много вопросов. Кто кинул в меня камень и зачем? Как случилось, что дверь Морли так долго не загоралась? А что насчет Рори с Халдито? И Белинды? А эти котята и Пенни Мрак? И что нам теперь делать с Темиском и Чодо? Я был в долгу у чёда, и я должен был аннулировать этот долг. Это окунало меня в кипящий котёл нравственной дилеммы. Покойник вырубил имберского диакона, тем самым освободив ментальную энергию, чтобы показать мне тот кошмар, что гнездился в голове чёда. Кошмар был хуже, чем бред клаустрофоба, заколоченного в гроб и при этом неспособного умереть на протяжении вечности. Это был только беглый взгляд, украдкой в щелочку, из старых рук. Но мне открылся кишащий черный ад, в котором обитал гений. Абсолютное безобразие, сдерживаемое лишь самыми примитивными эгоистическими чувствами. Безумец был заключен в клетку того зелья, которым его опоили. И несмотря на то, что именно клетка и создала безумца, теперь он принадлежал ей. Однако котятам он нравился. Что же теперь делать, умник? Мы не можем оставить все это как есть. Тебе следует побеспокоиться о другом. Сосредоточь внимание на мистере Темиске, чье безумие набирает обороты. Его самосознание меркнет. Его больше не заботит, какие силы он выпускает на свободу хотя и понимает, что сам может стать их следующей жертвой. «Значит, он тоже вроде меня, должник старого доброго чёда. Он тоже хочет верить, что всё это тот же чёда, который теперь просто не может ходить и разговаривать. Подумай о чём-нибудь другом». «Ладно. Я стал смотреть, как Тинни кормит имберцев. Красавица и чудовище». В дверь заглянула Синж и спросила. «У нас есть какой-нибудь план, что делать с людьми перед входом?» «А кто там?» В дверь колошматили с эпизодическими перерывами уже несколько часов. Покойник не проявлял интереса и следовал его примеру. «Тот человек, Лист...» «Как? Он еще жив?» «Должно быть, ему несказанно повезло». «А дверь как держится?» честь мистера малклара в опасности. Есть идеи, что ему надо? Возможно, кто-нибудь видел, как мы заносили внутрь этих двоих и опознал их. Я так не думал. Если бы это было так, нас посетил бы кто-нибудь поважнее капитана Реймилиста. Эй, весельчак, мы уже закончили с этим мордоворотом? Как насчет того, чтобы я вышвырнул его за борт, как мы сделали с Миляга и его командой? Покойник не ответил. На одно паническое мгновение я решил, что он опять заснул, но он просто был слишком занят, чтобы отвлекаться. Шум у входной двери затих. Реми-лист удалился. Я решил, что могу позволить себе еще немного поспать. С трудом втащив свое опустошенное болезнью тело на второй этаж, я вывалил его на кровать.